Глава восемнадцатая Некроманты. Вот что у них за мания на кости? Понимаю еще, когда они из этих костей делают чудовищ? Но зачем дворцы? Извращенцы. Меня отвлекли зомби, но не мои. Их были сотни и почему-то обычные, не продвинутые. Что за недоучка вас поднял? Мертвяки навалились на меня и моих мертвяков. Нас попытались снести этой ордой, и, признаюсь, тактика очень действенная. Сам ею пользовался. Вот только нужно понимать, что стая кроликов не смогут повалить медведя. Истощить его и постепенно убить — да, но не повалить. И для этого нужно очень много кроликов, прям очень. Тут же... Ну, это несерьезно. а, -а, -а, -а, -а прокричал я. «Чертово обезьянье копье!» Но голову она хорошо пробивает. Душа хочет обрести покой. Желаете забрать ее в свой загробный мир? Зомби с пробитой черепушкой рухнул на землю, а из него вылетело серое облачко. И да, мне не нужно мучиться и страдать с убийством зомби. Головы там отекать, сжигать и прочее. Достаточно, чтобы в их тела попала моя божественная энергия. Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась вы получаете плюс один божественной энергии». «Вот, идите на покой!» Злой некромант слишком долго вас заставлял мучиться. «Уверен, мало кто из вас задержится в загробном мире. Мои бойцы рубили товарами, пробивая черепа, сразу упокаивая нежить, а те били руками, царапались и пытались кусать моих воинов. Но какой в этом прок? Я же продолжал напирать, пронзая зомби за зомби». Обычно хватало и уколу в живот, но лучше в голову, так расхода энергии меньше. Правда, неудобно мне снизу вверх тыкать. Скелет же прикрепил свой щит к спине и, взяв мой проклятый меч, орудовал сразу двумя руками, рубя головы. Жанна шла позади и была несколько напряжена. С собой у нее был автомат, трофейный, а также пистолет на поясе. Но использовать оружие ей не было смысла и даже вредно. Это мои слуги передают БС убийство твари, а она обычный человек. Даже кристалл не сможет сформировать. Кстати, надо бы подумать, как сделать из нее мага. Вот только я совсем ничего не понимаю в человеческой магии. Если по родовой магии есть книги, то по другим стихиям у меня ничего нет. А Жанна, судя по ее характеру, явно атрибута Земли. Но это потом, сейчас же битва. Зомби вокруг нас рычали, пытались схватить, кусались и дрались, но в итоге дохли. Один за другим. А мой божественный баланс все рос и рос. Пока что ни одна душа не осталась в загробном царстве. Надеюсь, так и продолжится. Ведь у меня всего сто мест, а тут тысячи или больше. Нежити целая тьма. Это маленькая орда лишь проба сил, проверка, на что мы способны. И, к сожалению, мне не хватает сил, чтобы заставить эту нежить подчиниться, кроме... Вы поглотили малого полтергейста и получаете 13 единиц божественной энергии. Четыре черные субстанции, которые было видно даже невооруженным взглядом, видимо, чтобы запугать нас, кружили и пытались воздействовать своей силой, схожей с телекинезом на моих зомби и оружия. Но что-то пошло не так. Сперва они ничего не смогли сделать, потом один за другим начали развеиваться. И к моменту, когда до некроманта дошло, и он отозвал своих летунов, остался лишь один. И тот улетел лишь на пару метров, прежде чем кнут из моей силы обвил его и раздавив развеил. Спасибо, было вкусно. В скором времени мы уничтожили более трех сотен зомби и пошли дальше. Вокруг нас была черная гнилая земля. Где-то виднелась серая трава, а также чернейшие гнилые деревья. А вот впереди немаленькая такая костяная крепость. Дворец из костей, вокруг него стены, тоже из костей, а также различные костяные сооружения, ну и орда скелетов, что все это охраняло. И да, скелеты тоже из костей. «Похоже, здесь когда-то произошло великое сражение», — подметил я. Земля, как на кладбище, и очень древним. Никогда не слышала об этом, хотя и проверила историю этого места. Здесь просто появилась проклятая земля прямо посреди леса. Сама она может появиться лишь после страшной катастрофы, я покачал головой, смотря на Жанну. Она уже успокоилась и выглядела уверенной. Видимо, некромант нашел это место, начал черпать из него силу и поднимать мертвецов. И, скорее всего, сражение здесь было более тысячи лет назад. Тогда откуда зомби? Жанна обернулась, чтобы посмотреть на трупы, которых мы упокоили. На них даже одежда сохранилась. «Откуда угодно. Сами могли прийти, да хоть из той же деревни у реки». Вопросов у Жанны больше не было, а вот враги появились. На этот раз некромант решил использовать более сильных солдат, скелетов воинов. Но не таких, как мой страж, он продвинутый. Однако у всех них имелась кое-какая черная броня и даже мечи. У кого-то щиты. Среди скелетов приметила парочку рыцарей, они полностью в черной броне и двуручными мечами. Ну, классические воины некромантов. Скелетов около тысячи, но и это не вся армия некроманта. Просто очередная проверка наших сил. Думает, гадает, как нас легче одолеть. Но какой-то этот некромант трусливый, нерешительный. Навалился бы всей толпой. Или боится остаться без защиты? Да уж, ну нынче и короли смерти. Как говорится, наберут по объявлению, а люди потом мучаются. «Будут окружать», — подметил я. И правда, выстое щиты нежить начала нас брать в кольцо. А еще лучники объявились. Пришлось Жанне пригибаться, чтобы я смог прикрыть ее щитом. Сама она его не могла держать, тяжелый. «Не смотри наверх», — я посмотрел на женщину и, когда так и внула, вытянул руку из-за щита, по которому бились костяные стрелы, и создал светлячок. Он начал ярко светиться и поднялся вверх. А потом я влил в него еще больше маны и еще больше божественной силы. Получилось все такое солнышко, светящее как светом, так и тьмой. Забавно получилось, но скелеты некроманта почему-то не радовались. Некоторые, подвергшись моей силе, тут же подали на землю груды костей, другие застывали, а третьи просто помчались в атаку по приказу некроманта. Спереди меня было двое зомби, но выглядели они не очень хорошо. У одного из макушки торчит аж две костяные стрелы, у второго — в шее и плечах аж пять стрел. А они спокойно продолжают сражаться. Скелеты прикрывали щитами, рубили и кололи мечьями, а мои мертвяки все терпели. Однако стоит отметить, что тела у них куда крепче, чем у обычных зомби, а еще моя энергия их усиливает и восстанавливает. В ответ зомби, что есть мочи, рубили топорами по скелетам, разбивая как щиты, так и кости. Стоило скелетам погибнуть, Каких щиты, доспехи и оружие тут же развеивались, так как были созданы магией некроманта. А жаль, я бы принарядил своих зомби. Но еще жалко, что за скелетов я получаю лишь по единичке Б, независимо от их силы. Но ничего не поделать, не буду же я расщеплять и поглощать души людей. того и доход низкий, а вот души монстров с удовольствием. Нежить, продолжала напирать, и у меня появились первые потери. Один черный рыцарь отрубил моему зомби руку, другой голову потерял, а еще нас стеснили. Некромант вливал свою нежить все больше маны, чтобы противостоять моему свету, а также подводил резервы. Пришлось идти на крайние меры, и через миг из черной кляксы в пространстве вывалилась Кикимора. «Держи щит и защищай Жанну!» Чудовище кивнуло, и они обе спрятались за большим щитом. Я уверен, Жанне не очень были приятны обнимашки холодного и плотоядного монстра. Но что поделать? Мы так и проиграть можем. «Ура! Да твою ж!» Снова эти обезьянные повадки. А еще этот хвост и уши раздражают. Но нет, копье не оставлю. Слишком уж хорошее усиление оно дает. Находился я в кольце, которое, к моему сожалению, сужалось. Сверху сыпались стрелы. Мои зомби, стерзанные сотнями ран, продолжали сражаться, а стражский лес сдерживал сразу двух рыцарей. Тяжело ему было. «Сильные гады. А еще Герман! Совсем забыл про этого развитого зомби. Он одновременно и топором рубил, и мечом, да так эффективно, что враги едва успевали подходить. «Герман!» — подошел я, а тот, молодец, не обернулся, продолжил биться. И ран на его теле не было, даже стрел. «Даю новую задачу. Защити Жанну. А Кикимора лучше пусть мне помогает». «Есть!» — зомби резко отскочил назад, и я занял его место в строю но, отбив нападение, вышел вперед и повелел кольцу сузиться. «Пришла пора поговорить с вашим хозяином», — произнес я достаточно громко. «Кто знает, вдруг этот трус слышит меня». Миг спустя моя левая рука начинает очень ярко сиять, ослабляя нежить. Одновременно с этим хватаю ею копье и напитываю его силой. Взмах будто косой, и пять комплектов костей падают на землю. Затем еще взмах и еще. Смысл мне колоть, если достаточно сильного удара? Словно сенокос пробиваю себе путь, а позади буянит кикимора, прикрывая мне спину. Ее когти вскрывают броню скелетов, ломают их щиты и кости. В нее же вонзаются мечи. Но все, что они могут, это поцарапать, иногда глубоко. И тут передо мной объявляется скелет-рыцарь. «Проваливай!» — взмахнул рукой и метнул тройку «Б». А этот гад взял и выдержал. «Даже так? Ну, посмотрим!» Срываясь с места... Рыцарь же поднял двуручный меч над головой и ударил, собираясь располовинить меня, начиная с макушки. В этот момент мое тело покрылось дымкой от влитой силы, еще и паразит убойную дозу энергии выдал, отчего показалось, что время замедлилось. На деле же просто мозг стал быстрее работать. Я ухожу вправо, не снижая скорости, меч врага врезается в землю, а мое копье бьется об доспех, пронзает его и выходит с той стороны. Миг спустя душа влетает в меня, доспех развеивается. Сразу же наполняю копьё новой порцией силы и размахиваю вокруг себя, отгоняя напирающих скелетов, после чего иду на прорыв. А те выставили стену щитов, встав в два ряда, а позади них бесчисленные скелеты. Ну, раз так! На мне были сапоги ранга Е, а еще оружие, увеличивающее ловкость и подвижность. Ну, и стоит отметить, что копье очень гибкое и прочное, поэтому вонзаю его в землю и используя как шест для прыжков, взлетаю над головами нежити. Метра на четыре взлетел. И пролетев более шести, приземляясь на плечи скелета воина, он сразу начал падать, а я, оттолкнувшись, помчался по белым черепушкам. Скелеты стояли весьма плотно, и проблем найти, на кого наступить, практически не было. Плюс я легкий. Покрываю ноги силой, по две БФ каждую, и наступая на очередную голову, скелет рассыпается. От того нужно было бежать быстрее, чем скелеты рассыпались. И будь у меня длинные ноги. В общем... После меня образовался настоящий коридор, а на земле лежало под полсотни скелетов. Уже ноги горят от количества энергии, проведенной через них. Оказавшись на земле, мчусь вперед к отряду лучников. Их было около сотни, и они решили пристрелить меня. Но как-то не получилось, я слишком быстр. «Да твою ж!» Хвост мой подхватил вонзившуюся в землю костяную стрелу и метнул обратно, пробив черепушку. «А неплохо». Немного свыкнувшись, осознал, что управлять хвостом весьма просто, а еще обезьяние уши позволяют неплохо слышать. Однако оружие все же не мое, лучше какому-нибудь зомби отдам. Ну или лени на практику, она как раз вертлявая как макака. Добежав до лучников, собрался было ворваться в толпу, но тут мимо меня пролетает кикимора. Она так быстро бежала, что казалось, пуля пронеслась. И будто шар в боулинге чудище сметает лучников словно кегли. Те не могут ответить, так как у них лишь лук и стрелы. Хотя некоторые схватили стрелы и попытались заколоть противника. Не вышло. Оставив лучников на Кикимуру, бегу к крепости, и она, скажу я, не маленькая, стены высотой в 4 метра, сделанные из костей каких-то крупных чудовищ размером со слона, если не больше, имелись башни, с которых на меня посыпались стрелы, но уже не костяные, а черные. Продвинутые скелеты-лучники выглядели куда более опасными, чем те, с которыми сейчас возится Кихимора. Но плевать. Вновь использую копье как шест для прыжков и, оттолкнувшись от земли, взлетаю. В меня тут же помчались стрелы, подготовились гады. Но я создаю очередной барьер, шиплю от боли в руках из-за перенапряжения и, перелетев через стену, приземляюсь вниз. «Ну, привет!» — ухмыляясь, видя перед собой трех черных рыцарей и две сотни продвинутых воинов. А возглавлял их какой-то скелет-урод, собранный из различных запчастей. Ростом он был по четыре метра, шесть рук со здоровенным мечом в каждой, на торсе латы, а череп так вообще принадлежит чудищу с вытянутой пастью. Позади этой аравы небольшая площадь костей шестиметровой статуи из костей. Получилось у бога непонятно, что хотели изобразить, или пафос, или величие. В итоге изобразили криворукость. «За эти траты гореть тебе в аду!» — бросаю гневный взгляд на дворец позади площади. Чувствую там сильную душу, и это явно не некромант. Лич! Маг, добровольно отказавшись от плоти, заточив свою душу в магический кристалл и привязав его к костям. Да уж, не ожидал. Неудивительно, что у него до сих пор не закончилась магическая сила. Но это уже не важно. Я взрываюсь тьмой, и чего скелеты шарахнулись назад, а некоторые и вовсе развалились с грудой костей. Эта тьма завихрилась вокруг меня, защищая. Тем временем я вливаю в себя через руну тела все больше и больше божественной энергии, повторяя фокус в подземелье тюрьмы. И да, я прекрасно помню последствия. Потом будет очень плохо. Но для этого у меня есть рыжие, помогут восстановиться. Нежить же продолжает пятиться, и хоть лич пытается их натравить на меня, но те не слушаются. Душа хочет обрести покой. Желаете забрать ее в свой загробный мир? Скелеты один за другим принялись самоубиваться и отправляться в мое загробное царство. Как я уже говорил, мы с некромантами не союзники. Мы злейшие враги. Они воры, и я возвращаю украденное. Вдруг один из черных рыцарей напал на своих товарищей. Завязалась битва, а за ним и воины бросились на тех, кто еще под контролем лича. Хаос, битва, кости ломаются, броня и оружие развеиваются. Стрелы свистят, а шестирукая громадина все стоит и смотрит. ждет. Впрочем, уже дождался. Вот он я. Высокий, бледнокожий и очень... Нет. Очень-при-очень -очень злой. Даже страшно на баланс смотреть и считать, сколько божественной энергии я потратил и продолжаю тратить ежеминутно на поддержку своей армии. «На колени!» — приказал я громадине, отшатнувшись назад. И он подчинился. И не только он. Вся нежить этих проклятых земель упала на колени. «А теперь приведите своего господина, того, кто заточил ваши души в эти бренные тела!» Взмах рукой, и нежить, сорвавшись с мест, помчалась во дворец, снося костяные ворота. Даже лучники, покинув свои башни, помчались внутрь. А там начались взрывы, дым, пламя, и дворец заходил ходуном. Души то и дело покидали уничтожные тела и возвращались ко мне, чтобы найти покой. А я стоял и смотрел. Честно, думал, придется сражаться. Хотя не так. Я надеялся, что придется сражаться и руками порвать всех тех гадов, что стояли на моем пути. Вот только надеждам моим не суждено сбыться. Ворота в крепость были выломаны, и внутрь ворвались мои бойцы, включая Жанну. Она аж замерла, увидев меня, но узнала, ну или просто догадалась, что это я. Хотя, чего это я? Да мне же моя мантия, а в руках копье не нужно быть детективом, чтобы определить мою личность. С Жанной шел мой развитый зомби со щитом, и хоть явной угрозы не было, он продолжал охранять ее и прикрывать щитом. Скелет мой выглядел потрепанным, да и к досталось. И где она приключения нашла? Там вроде только лучники были. Но ну, или Лич послал нежить обратно к дворцу, чтобы защититься? Возможно. Но я отвлекся. Сейчас дворец натурально ходил ходуном, и взрывы перемещались все выше и выше. И когда нежить добралась до самого верхнего этажа, где, видимо, и проживал Лич, началось самое главное сражение. И стоит ли говорить, кто победил? Скелеты бесконечным потоком вбегали во дворец, и нет, Лич не мог их развеять и отпустить души, как и не мог развеять свою магию, оставив нежить без оружия. Прогремели новые взрывы, от чего Герман поспешил увести Жанну из опасения, что дворец разрушится. Да и я отошел, потому что я гарантирую, дворец разрушится. И вот. Буквально полминуты спустя огромная конструкция из костей попросту обвалилась. Вся армия была погребена, но нет. Держит начала выбираться из развалин, а с ней и шестерукий гигант. Правда, у него осталось лишь половина рук, да и выглядел он едва целым. Здоровяк шел ко мне, а точнее хромал, а в руках у него был он. Самопровозглашенный король смерти. Без рук и ног, на голове золотая корона, одет в черную мантию и пару секунд спустя это чудо было брошено к моим ногам. Пощади! раздался голос, созданный магией, и черепушка с алым пламенем в глазах посмотрела на меня. «М, -м, -м, -м, -м, -м, -м, м Нет! Удар ногой по черепушке и...» Вы захватили душу и перенесли в свое загробное царство. Душа не смогла получить покой из-за обилия грехов и попала в ад до их искупления.